Глава вторая. О том, что в элитном жилом доме требуются консьерж, Елизавета Петровна Сухомлинова узнала совершенно случайно. Она с пластиковой корзиной направлялась к кассе универсама, уже подошла, как вдруг ее обогнала какая-то женщина в кожаном пальто, едва не сбила до верху набитой тележкой, задела ее, пытаясь обпередить, и встала у кассы, не извинившись. Елизавета Петровна опешила от такой вопиющей наглости. Во-первых, даме следовало бы извиниться, а во-вторых, в корзине сухомлиновой продуктов было всего ничего, а у этой в кожаном пальто целая гора, которую она потом не спеша начала разбирать и выкладывать на ленту. Выкладывала одной рукой, потому что вторая у неё была занята. Женщина прижимала к уху телефончик и с кем-то оживлённо беседовала. Я даже своему не сказала, что больше не работаю на Тучковом, делилась она с кем-то. А как скажешь, у него всегда я во всём виновата. А в чём я виновата? В том, что известный артист Вертов привёл к себе в дом молодую бабу и провёл с ней ночь, в то время как жена отдыхает на Кипре. Ну привёл бабу и привёл. Я, разумеется, никому об этом не скажу. Но как-то меня надо заинтересовать в молчании. Самое дорогое это порядочность. Если ты хочешь, чтобы я была порядочной. Нет, не ты. Это я про него говорю, про Вертова. Если ты, уважаемый артист, хочешь, чтобы твоя жена ни ухом ни рылом, то отблагодари меня. Я бы много не попросила. Утром он эту бабу проводил, усадил в такси и обратно возвращается. Я ему тихонько так говорю: "Евгений Сергеевич, ну как так можно? А вдруг Юлия Сергеевна узнает? Кто-то скажет, а она, разумеется, не поверит, ко мне прибежит, ведь я и той ночью дежурила. И что мне делать? Врать не научено. Меня ведь ещё в советской школе учили всегда правду говорить. Кто в классе стекло разбил? Все молчат, а я поднимаю руку и называю имя того, кто позорит имя советского пионера. А если Ладно, это в прошлом. Сейчас другое время. Я тихонько так Вертову намекаю, а вдруг Юлия Сергеевна узнает? А он дурачком прикинулся и смотрит на меня. А что узнает? И кто ей что скажет? Ведь сказать-то нечего. А я ему: "Ну-ну". И он сразу завёлся. "Что за ну-ну?" кричит. "Вы что, а меня шантажировать надумали? Сколько вы рассчитывали из меня вытянуть?" Женщина в кожаном пальто продолжала медленно выкладывать продукты, а кассирша не спешила стучать пальцами по кнопкам аппарата, внимательно слушая рассказ о частной жизни известного актёра театра и кино. Я по наивности клюнула на его гнусную провокацию и назвала сумму, небольшую, разумеется, он за один вечер столько получает. Так вот, этот гад тут же пожаловался на меня руководству ТСЖ, и меня сразу же выперли. Им же хуже, где они ещё такого же, как я, опытного консьержа найдут. Работа Сухомлиновой была очень нужна. Она давно искала её и даже находила, но пенсионеров почему-то брать никто не хотел. Пыталась и консьёржкой устроиться, но все места были заняты. А тут такой подарок. Елизавета Петровна тут же перестала обижаться на женщину в кожаном. Ну, с другой стороны, может, это и к лучшему. Пойду к мужу на овощебазу работать. Он с торожам, я на проходную. Вдвоём больше унесём. Тут по телевизору выступал какой-то экономист и сказал, что этой зимой подорожают овощи и фрукты. Ты поняла? Зачем тебе, Рая, лишний раз тратиться? Я для лучшей подруги всегда готова скидку сделать. В узком тучковом переулке домов было много, но все на 1-2 подъезда и низкорослые, словно вросшие в асфальт. только один новый жилой комплекс с широкими глухими воротами, за которыми ничего нельзя было разглядеть, и дверью с тонированным стеклом. Рядом с тонированной стеклянной дверью располагался звонок. Елизавета Петровна нажала на кнопку. Из переговорного устройства донёсся глухой мужской голос: "Вы к кому?" "На собеседование по поводу работы. Вам ведь консьерж требуется?" Щёлкнул замок. Сухомлинова вошла внутрь и остановилась перед турникетом, огляделась. Она находилась на паркинге, под которым был ещё один уровень подземный. Наконец, на турникете зажёгся зелёный огонёк. Елизавета Петровна вошла, и на перерез ей из своей двери шагнул охранник в чёрной униформе. Подождите здесь, приказал он. Сейчас за вами придут. Ждать пришлось около четверти часа. Зато охранник успел рассказать за это время многое. По его словам, у консьержей практически нет никакой работы, а потому туда берут на работу даже пенсионерок. Он, вероятно, не подумал, что беседующая с ним женщина тоже пенсионного возраста. Потом он сообщил, что вкалывать по чёрному приходится лишь ребятам на паркинге, потому что это единственный въезд в дом и во двор, и проход в дом тоже через паркинг. В подъезд нет входа с улицы, сказал парень. Это так архитектор задумал, чтобы посторонние не ломились, а гости к жильцам приезжают на паркинг, если жильцы подтверждают, то гостевые машины остаются здесь, не бесплатно, разумеется. А для жильцов своя подземная стоянка, и из неё есть выход во двор, как раз рядом с парадным крыльцом. Охранник продолжал болтать до тех пор, пока возле проходной не возник человек лет 60, который потом оказался председателем правления ТСЖ. Он повёл Сухомлинову на собеседование в свой кабинет. Беседа была долгой, особенно председателю ТСЖ понравилось, что Сухомлинов по образованию искусствовед, и он доверительно сообщил, что тоже любит искусство. "Я же не всю жизнь у правдомом трудился", сказал он. А где вы работали? – спросила Сухомлинова, которая уже не сомневалась в том, что понравилось будущему начальнику. После школы милиции сразу попал в оба ХСС, а потом муж в АББ, признался председатель ТСЖ. На пенсию вышел подполковником, мог бы еще остаться. Должность у меня была полковничья начальник отдела, но там свои интриги. Через день Сухомлинова заступила на свой пост, который ей понравился. Во-первых, отдельное помещение, хотя и за стеклом, а во-вторых, там был ещё и закуток с электроплитой и небольшим холодильником. А когда она ознакомилась со списком жильцов, обнаружила среди них своего бывшего сокурсника, Юру Охотникова. Когда-то он был высоким, тощим и носился по факультету бегом. А теперь стал массивным и ходил медленно, покачиваясь с стороны в сторону, словно не доверяя своим ногам ища более надежную опору. И если когда-то он бегал за Лизой, то теперь проходил мимо ее стеклянного скворешника, не обращая на новую консьержку никакого внимания. Может, не узнавал ее, а скорее всего делал вид, что не узнает, чтобы не заморать своего величия таким низким знакомством. У него был серебристый Мерседес, на котором он отбывал на работу. Хотя Юрий Иванович уезжал на работу не каждое утро, а если и отбывал, то не к самому началу трудового дня. Проживал он один, жены у него не было, домработницы тоже. Но бывший сокурсник был всегда аккуратно одет: костюм и рубашка выглаженные, а ботинки на его ногах сверкали так, словно их начищал до блеска специально обученный этому делу человек. Но однажды Юрий Иванович всё-таки подошёл к стеклянной перегородке, наклоняться к окошку не стал и сразу спросил: "Это ты, что ли, Сухомлинова? Всё, что от меня осталось? Здравствуй, Юра." Здоровье хорошее дело, согласился бывший сокурсник. У меня с этим все вроде в порядке. Соплей нет и прыщиков на заднице тоже. Елизавета Петровна немного растерялась от его откровенности и потому ляпнула: "Тебе повезло, не каждый таким счастьем может похвастаться". Слышь, обратился он к ней, а самой это не стыдно? Вот так на входе сидеть? Ты же лучшей была на курсе, шла бы ко мне с кустоведом. Зарплату положу хорошую, работать будешь по десять часов два дня через два. А делать, что придется? Буду приносить товар, а твое дело проверять по длины и оценивать. Ты же на декоративно-прикладном специализировалась, так вот и станешь оценивать, проверять фарфор и бронзовые статуэтки. Сухомлинова обещала подумать, а когда охотников вечером мимо ее скворешника возвращался, сказала да. Только Юрий Иванович не сразу понял, на что она соглашается.